Итак, друзья, что сообщает корабельный телеграф? Новости со всех концов океана. Mm -hmm. Ваш восторг, дорогой Кошкин, мне понятен. Но я бы сначала включил сам телеграф. Есть. Включай, товарищ Медузкин. Теперь другое дело. Читаю. Советские моряки спасли норвежский теплоход Сагасворт. Теплоход сел на камни в Ирбенском проливе. Советские водолазы заделали под водой его пробоины, а спасательные суда отбуксировали Сагасворт в ближайший порт Ригу. Так, <связь> читаю. Ученые начали работы по управлению движением рыбных стай. Как показали опыты, рыбы чувствуют возникновение под водой сильного электрического поля. Изменяя направление тока, можно заставить рыб плыть в желаемом для людей направлении. А я знаю, кому это нужно. Рыбакам. Точно. Да, или кошки. да, ведь на свет ведь рыбу уже ловят. А вот еще сообщение о делах рыбаков. Из Атлантического океана вернулся рыболовный траулер Быхов. Капитан траулера Богатырев рассказал, что если раньше рыбу ловили на глубине 20 метров то теперь за ней приходится пускать трал. А как вы думаете, Кошкин, на какую глубину? Ну, я думаю, метров сто. Или даже триста. Да? Полтора километра. О -о -о. Представляете? Ого! Нет, не представляю. Да, такой лов очень сложен. Нужны новые лебедки. Старые с такой глубины груз не вытянут. Вообще нужны новые сети. Их, кстати, создают ученые. Так, читаю новое сообщение. Подводные археологи нашли около западного побережья Крыма затонувший корабль. Корабль пролежал под слоем песка и воды почти две тысячи лет. Найдены куски обшивки, якорь со свинцовым штоком и мачта вместе с топором, которым команда в минуту опасности корабль несло на берег, Пыталась срубить мачту. Эх, если бы я не был матросом, я хотел бы быть подводным археологом. Так, дальше. А почта есть, Кошкин? Да, так точно. Много писем. Так, дайте-ка мне вон тот пакет. Так, скроем его. Так, из Мурманска. Рассказ о судьбе юнги катера номер 084 Александр Шейченко В начале лета 1941 года Несколько семиклассников из Одессы решили попутешествовать и пешком ушли из города Неподалек от Измаила в степи их застала война начались бомбежки ребята разбежались голодного оборванного мальчишку подобрали моряки первого морского полка который держал оборону одессы Саше было тогда неполных 14 лет но никто не давал ему больше 11 -ти. мальчик стал разведчиком наверное бродил у фашистов по тылам запоминал где у них орудия танки а фашисты думали ребенок вот вот так и было Но однажды мальчика схватили и стали пытать. Саша ничего не сказал палачам, а ночью ему удалось бежать. Воевал под Одессой, в Крыму, стал юнгой на сторожевом катере, высаживался с десантом в Новороссийск. Сейчас он служит в Мурманске, по-прежнему моряк. Да-да, Александр Шейченко уже почти 20 лет ловит на севере рыбу, служит в Траловом флоте. Бывший морской разведчик сейчас с торпом на траулере Сулин. Ему пишут пионеры со всех концов страны, ведь когда он воевал, он был их сверстником. Александр Дмитриевич Шейченко просил передать по радио пионерам Донецкой школы-интерната номер 57, что он получил их письмо и обязательно ответит ребятам, как только вернется из плавания. Кстати, о плавании. Товарищ Боцман... А когда же мы, наша шхуна? Мне кажется, мы застоялись в порту, порабы и в море. Ремонт. Ремонт. Ремонт. Двигатель перебрали, да. Вот никак не наладим якорное устройство. Э, Кошкин. Да? Это поручено вам. Что с якорем? А сегодня привезут, товарищ господин. Да, выписал новый. Увидите, ахните. Разрешите отправляться за якорем. Да-да, отправляйтесь, товарищ Кошкин. Э, досмотрите на этот раз без фокусов. Помните, как было со шлюпкой? Ой, страшно вспомнить. Везу в трамвай пакет. Поворачиваю сбоку у пакета рычаг. Пах! Раздувается шлюпка и прижимает меня к стене. Да, товарищ Босс, больше такого не повторится. Ну, смотри, якорь смотри. это якорь. Не раздуется. Все, ушел. Да. Скоро закончим ремонт. И в море. Да. Идешь по палубе, она качается. <свят> <свят> Ляжешь на койку... Она тебя норовит на пол выбросить. <свят> да, точно. <свят> я вижу, дорогой боцман, эти тепличные условия на берегу не для нас. 30 лет ходил по соленой воде. Что это у вас в руках за книжечка? А, а прислали друзья из океанариума. Знают, что я книжки про морских животных собираю. «Кто живет в холодном море» Книжка-картинка Художник Николай Устинов На, да, ишь какого клыкастого моржа нарисовали А что тут про него написано? Почитаем? Почитаем Морж. Плывет морж над илистым дном, Клыками ил копает. Прокопал грядку, Прорыхлил, давай ластами комья перетирать. Тебе морж только огородником быть. Огород ни при чем. Это я ракушки из-под земли достаю. Ракушки-то они сейчас вкусные. А здесь, боцман, не только о моржах. Давайте дальше почитаем. Котик. Волнуется на каменистом пляже Котиковый народец. Кто рычит, кто хрюкает, а самые маленькие черненькие котята блеют. Бе! Это значит, где мама? Я уже голодный. Вот она, твоя мама. Из воды вылезла к тебе идет. Краб Шел по дну краб, колючие ноги переставлял, не заметил яму с илом, свалился в нее. Запорошило илом жабры, дышать стало трудно, поднатужился. Эпчи! Будь здоров, краб! Кит. Охотился кит за рыбьей мелочью. Разбежится! Пасть раскроет, оп, полная пасть. Что добыча мелка, хорошо, глотка у кита узенькая. Нырни, кит, не хочу, наелся, на воде полежу. Белый медведь, лед во льду промойно, в промойне рыба ходит. Забрался мишка в промоину, шумит лапищами в воду, толчок, бум по воде бум. Это он так рыбу ловит. Оглушит рыбину, зацепит когтями и в рот. А, вкусно. Белуха. Плавает в полынье белуха, белый кит тяжело вздыхает. Что, белуха вздыхаешь? Эх, жизнь нелегка. Пока за рыбой гоняешься, того и гляди, полынью лед закроет, дышать нечем будет. Полынью караулить начнешь, рыба уйдет. О! Палтус. Плыл палтус над самым дном. Заприметил песчаное местечко. Ударился о дно, замер. Подняла туча песка, села, как одеялом палтуса накрыла. Лежишь, палтус? Лежу, добычу стригу. Вон разява плывет. Пингвины. Плывет по океану ледяной дом, полон народу. На верхушке льдины фомка поморник сидит. Ниже чайки устроились, а у самой воды пингвины. Ишь, как стоят, редками, ровненько, как часовые, в воду никто. В воде их враг, хищный кит касатка бродит. А они на льду, им мы тут хорошо. Привез. Якорь подан. А ну-ка, прошу полюбоваться. Так, стой. Стойте. Стойте, кошкам. А что? Это что, вот тот на причале? Да, странный якорь. Почему-то он похож на гриб. Так взял именно из-за странной формы. Ни у одной шхуны не будет такого якоря. Конечно, не будет! Это же якорь подводной лодки. Кошкин! Кошкин как? Немедленно отвезить его назад на склад и заменить. Ну я же вот так выбирал.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 Сидят хранители хронометров, Свои истории ведут. Клянусь своей трубкой, Клянусь последней шлюпкой, Клянусь вот этой песней, Я песенкой простой. Нет ничего чудеснее, Нет ничего чудеснее, Нет ничего чудеснее, Морской. Идите, идите, кошки, замените якорь. Есть отвести и заменить. Лечу. Ой. Ой. Здравствуйте, Артемий Артемий. Здравствуйте, Артемий Артемич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что с вами? Что Ой. с вами, дорогой хранитель хронометров? Вы Ой. потираете Ой. плечо? Что, ушиблись, столкнулся. С очень стремительным молодым человеком. А, это наш Кошкин. Да, не да. сердитесь, он бежал за якорем. Что вы, что вы. Очень старательный молодой человек. Да, вот видите, и не тот якорь получил на складе. Да. <свят> а знаете, в моей коллекции любопытных фактов и наблюдений есть несколько морских историй, связанных с якорями. Очень да. интересно будет интересно. их услышать. Расскажите, пожалуйста. Ну, Если желаете. Например, так. Рыбаки Багамских островов однажды поймали акулу с помощью якоря. Так, заметив ее в воде, это была китовая акула. Между прочим, совершенно безвредная и добродушная. Справедливо изволили заметить. Так вот. Заметив ее в воде, рыбаки, пораженные размерами рыбы, она была длиной около 20 метров, спустили в воду якорь своего судна, зацепили рыбу за губу и, дав полный ход, еле-еле приволокли акулу к берегу. Да. Поймали на крючок. Точно. Другой да. случай, военный, вернее, случай после войны. Командир одного тральщика получил задание уничтожить в районе порта мины противника. Уничтожив их, он вошел в порт, бросил у причала якорь и отправился доложить начальству, что все мины противника уничтожены. Вернувшись, он скомандовал отход, тральщик выбрал якорь. Так. И что бы вы думали, они вытащили вместе с якорем... Неужели мину? Самую последнюю, незамеченную ими мину. Представляю, какая на корабле поднялась паника. Да, да уж, страха они в тот день набрались. Да. И последний случай. Что это? Наш Кошкин бежит по причалу. Вот и он. Товарищ Боцман! Да-да-да, да, да, да, да, да. Товарищ Боцман, ваше приказание выполнено. Угу. Привез новый якорь. На этот раз закачаетесь. Ну-ну, так, где он? А вон, лежит на автомашине. Посмотрим. Ха. Опять странный якорь. Похож на огромный винт. А мне объяснили. Винтишь в дно, и никакая сила его не вырвет. Да что вы наделали, Кошкин! Это же мертвый якорь. Как, как мертвый. Ну, а так, если надо навечно поставить что-то на якорь, то такой якорь винчивают в дно, и действительно никакая сила его не вырвет. отправляйтесь как Кошкин, снова в порт. Привезите самый простой, Кошкин, ну, самый обыкновенный якорь. Есть, есть в порт. Есть самый обыкновенный, самый простой. Но ведь я же хотел, как лучше. Возьму самый маленький, самый плохой. Всё, Очень старательный молодой человек. Да. да. Да, так вот, последняя история связана как раз с плохими, в кавычках, якорями. Угу. Когда знаменитый мореплаватель Кук отправлялся в свое первое кругоцветное плавание, то Адмиралтейство... Выдала ему на корабль «Эндевр» якоря, которые, по мнению Кука, были слишком легкими. Заменить их не удалось, и моряки отправились в Тихий океан с плохими якорями. У берегов Австралии «Эндевр» наскочил на риф. Что только не предпринимали моряки, чтобы снять корабль с мели. Они выбросили за борт балласт, почти все продовольствие, наконец в воду полетели пушки. «Все бесполезно!» И тогда, во время прилива, куку пришла в голову мысль отвезти на шлюпках свои якоря за риф и там закрепить их. Якоря были легкими, и матросы справились с этой задачей. Выбирая вручную якорь цепи, стали тащить свой корабль, и Эндевр сошел с рифа. Учительная история. Интересно, да. А вот Кошкина нет. А может быть, прочтем письма, которые прислали нам на этот раз наши юные радиослушатели? А? Вот они. Большая пачка. <кười> да. <кười> ответы на вопросы. В прошлой передаче мы спрашивали ребят, каких ближайших родственников осьминогов они знают. И какие плавания в северных водах совершали наши предки по морю. Смотрим ответы. Вот что пишет там Валерий Эгер из Кемеровской области. Братом осьминога является кальмар. При движении кальмар заполняет внутри тела мантийную полость, а потом с сокращением мышц выбрасывает ее через воронку наружу. Кальмар при этом получает реактивные движения. Скорость его достигает 40 км в час. Так. Дима Полпудников из города Пущино Московской области считает, что родственниками осьминога являются кальмар, каракатица и медуза. Каракатицу он написал справедливо, а вот медуза – животное в родстве с головоногими несостоящее. Хорошие ответы прислали Саша Иванов из Кронштадта, ленинградца Галя Бур, Алёша Васильев, Гена Попов, вау Васильев, а вот Ира Кенюхина почему-то тоже в числе родственников Осьминога указала медузу. А вы знаете, боцман, я догадываюсь, почему. Mm -hmm. Некоторые медузы плавают тоже, используя реактивный метод. Они раздувают и сокращают свой купол, выталкивают из него в воду и плывут, как это делают головоногие. Ага, Кошкин. Привез! О, и на этот раз правильный якорь. Есть не секрет. Почему на шхуне, я бы сказал, такое оживление? Этот якорь и вообще... А заканчиваем ремонт, уважаемый товарищ уклюзов Скоро в плавание. Можно сказать, почти все готово. Докладываю, товарищ Боцман. Товарищ тихо, тихо, тихо. Тихо, Докладывай, Докладываю. все по порядку. Якорь привезем. Так. Если что, опять не так... Можете привязать меня к якорю и на дно. Да, больше не могу. Эти якоря мне теперь по ночам будут шлиться. Ну, молодец, Кошкин, молодец. Это тот самый якорь. Вы же не изучили вовремя якоря, вот и вышла Катавасия. Простите, штурмским имуществом шхуна укомплектована. У нас есть замечательный хронометр, который вы нам подарили. А что еще нужно? Прежде всего, нам нужен компас и многое другое. Угу. Лучшее, что есть в хранилище, будет отдано на шхуну. Насколько я знаю, Боцман ждал вас. Я бы, если, конечно, это не покажется дерзостью... Я знаю, чего у вас нет. Вернее, кого нет. Кого? Штурмана. Уважаемый Боцман Бухта, не думаете ли вы, что шхуна морские вести может выйти в море, не имея на борту высококвалифицированного штурмана? С огромным опытом плавания. Вот так. Артемий Артемич, штурманская рубка шхуны, ваш дом. Ай, не смел мечтать. Постараюсь оправдать доверие. Не забыли старика. Так кто пойдет со мной за компасом? Я, я. ну Три якоря привез, готов привезти. Что надо, то и привезу. Нет уж, кошки, на этот раз поеду я сам. Нет, а нет. то вы вместо компаса привезете ходики или башенные часы. Ну, ну, ну, опять вспомнили. Что... Вы... Друзья, друзья, мы же еще не прочитали письма. Был второй вопрос. Да, да. Помнится, я предложил его. Какие плавания совершали наши предки поморы? И вот опять много интересных ответов. Поморы ходили на Груманд... Это старинное название Шпицбергена. Угу, на Новую Землю. Они ходили туда промышлять морского зверя. Особенно трудными были плавания на Груманд. Тех, кто плавал туда каждый год, называли Груманланами. Петродворец Гриша Вольнов. Алёша Васильев пишет, вот, поморы плавали добывать моржовые клыки Тюлени, песцов, на Грумманд, Шпицберген, на Матицу, так раньше называли новую землю, к берегам Мурмана. Виктор Дорошенко из Кингисепа рассказывает, кто такие были поморы. Вот. Это русские люди, которые из Новгорода и Москвы ушли на север, поселились на берегах Белого моря и стали мореходами. Поморами основан город Архангельск. У поморов были свои обычаи и свой язык, пишет Люда Стапенко из Балагоя. Люда несколько преувеличила. Поморы были русскими и говорили по-русски. Употребляя много своих поморских слов. Да. Не могу отказать себе в удовольствии упомянуть несколько живущих до сих пор. Скажем, кошка – песчаная мель. Или губа – морской залив. Угу. Или нос – это мыс. Мыс. А название Ветров, Горник, Всток, Водогон, Подносуха, Егор, сними шапку. Ой, Егор, сними шапку. Вот так название. Не снимите шапку, ветер сорвет. Очень просто. Так, um, ну, ну, письма все. Да, правда, есть еще одно. Там вот не ответы на вопросы, а стихи. Стихи? Прислал нам их ленинградский школьник Серёжа Чиканов. Как стихи? Так у нас же ведь передача морская. Тихо, тихо. Не беспокойтесь, Кошкин. Стихи тоже про море. Э, называется стихотворение «Матросы». Да-да, матросы. Можно, Боцман, я его прочту? Да-да-да. «Не небо, а тучи, не море, а пена, Упрямая круча и доски, и пепел, А палуба силилась сдержать лавину, но море разбилось, а наши спины. Суровое О, стихотворение да. об море. Ну, как вам стихи кошки? О, ничего, хорошее. А я ведь тоже в детстве пробовал. Да? Пытался. Ну и достиг успехов. Достиг! Одно стихотворение написал. Любопытно? О, любопытно? Да. Прочтите, кошки. Нет. Да нет, ну что. Ну-ну-ну-ну. Просим, просим, просим. Да, просим. Я просим. да, да, да. Хорошо, да. Ну хорошо, пожалуйста. Могу. Шел, весел, вес... сейчас. Шел веселый барабанщик. Сейчас. Шел-веселый барабанщик. Шел-веселый барабанщик. Шел веселый. Барабан... Сейчас подойду. дальше что-то забыл. Я. Нет, говорил я, я, я, я, я помнил. но да. вы вот Нет, ну что, плохо? Начало. Нет -нет -нет, -нет, нет, нет, нет. что вы, что вы? Да. Мы понимаем, не оконченные стихи. Да, да. Так, ну мы с товарищем Полуклюзовым пошли. А вопросы? Вопросы. Мне, думается, надо попросить ребят на этот раз ответить на такой вопрос. Для чего нужны кораблю, компас и хронометр? Наша шхуна отправляется в плавание? А какие приборы и как будут вести ее знают пока, вероятно, не все. А второй вопрос. Пожалуйста, вы тут говорили, на кого охотились поморы? А сейчас люди не столько охотятся, сколько охраняют природу, так? Так. На каких морских животных охота в нашей стране запрещена? Ай да Кошкин, молодец. Вот Итак, так. какие морские звери охраняются государством? Очень удачный вопрос. Uh -huh. Так, собирайте Кошкин письма со стола. Якорь на шхуну, мы скоро. Есть якорь на шхуну. Значит, собираться в плавание. Собираться, кошки. Yeah. А вместе с нами в плавание отправятся все наши радиослушатели. Итак, до свидания, ребята. До свидания. До, до скорой до свидания. встречи. С наступающим летом. Впереди море.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 Trubi, trubi, trubi, trubi, trubi